Анастасия Андрианова. Короткая спичка. Мавна вытащила короткую спичку. И это означало, что почти до самой полуночи ей придётся дежурить в кофейне. Это в новогоднюю-то ночь. Желание задушить Иллора росло в геометрической прогрессии с каждой минутой, проведённой за прилавком. Но до брата было не дотянуться. От души посмеявшись над положением младшей сестры, он помчался домой, помогать маме накрывать на стол. Дело благородное, но мавня от этого не становилось легче. Она бы тоже с большим удовольствием сейчас резала картошку и соленые огурчики для зимнего салата, одним глазом посматривая старый фильм про мужчину, который ошибся адресом. Но нет, приходится ждать, что какой-то полоумный в разгар праздника вломится и затребует булку или кусок медовика. В идеале и то, и другое, чтобы скорее закончился товар. Тогда можно было бы со спокойной совестью закрываться. Мавна уныло посмотрела на настенные часы, круглые, неказисто украшенные мишурой. Иллар сам бы не догадался нормально украсить зал кофейни к зимним праздникам. Это Купава подсказала. Но вот до чего он не мог додуматься, несмотря на миллион подсказок и мозговых штурмов, так это до того, как назвать кофейню. Пока что они работали под скромной вывеской «кофе и выпечка». Но Мавне хотелось бы, чтобы их семейная кофейня обрела своё имя и красивую вывеску. Вот тогда можно было бы развернуться в полную силу. Год назад они уже открывались под тем же названием, на первом этаже многоэтажки в пригороде. Но через полгода смогли позволить себе снять отдельное маленькое здание. Правда, пришлось взять в долг. Мавна поправила маску на лице. Раз уж ей выпало дежурство, она хотела сделать его эстетичным. Купила основу для маски из папье-маше и довела до совершенства вылепив и раскрасив мордочку капибары. Немного новогоднего карнавала среди выпечки никогда не помешает, тем более в этот вечер. Раз в пять лет, в канун Нового года, с небес в уделы спускались духи предков-покровителей, чтобы взглянуть, как идут дела у их потомков. Чтобы не пугать живых, то ещё испытание, случайно столкнуться на улице со своей прапрабабушкой, почившей лет сорок назад, покровители надевали маски. А верующие, чтобы поддержать затею и выказать уважение, тоже прятали лица. Так улицы заполнялись гуляющими в масках, и это выглядело завораживающе красиво. Особенно Мавне нравилось наблюдать за хороводами у ёлок и катающимися на катках. Конечно, сама она тоже носила маску и ощущала себя в сговоре с покровителями. «Тсссс, дорогие предки, вас никто не узнает, потому что я тоже спрячу лицо». Попробуй угадай, кто в толпе живой, а кто дух, воплотившийся на одну ночь. А ещё, по поверью тех, кто поддерживает игру покровителей, будет ждать счастья все последующие пять лет. Запас счастья был ей просто необходим, ведь на горизонте наконец-то появился приличный молодой человек. Но сейчас Мавне казалось, что их с предки будут недовольны тем, что ради сомнительного булочного бизнеса они влезли в долги. о «Добрый вечер!» — Мавна суетливо оправила фартук, с улыбкой встречая пожилую гостю. «Вам тортик к столу? Есть медовик, есть шоколадный, есть с заварным кокосовым кремом». «Милочка, мне бы булочку с вишней, как всегда. И ватрушку», — попросила женщина. Мавна узнала её. Она часто заходила по утрам за булками внуком. Неизменно брала одну вишнёвую и одну ватрушку. Мавна быстро прикинула, сколько выручки в кассе и сколько ей тут ещё торчать. «А может, возьмёте две с вишней?» Женщина строго посмотрела на неё из-под очков. «Милочка, вы каждый раз мне пытаетесь продать две булки вместо одной». Мавна сникла. «И правда. Кажется, надо вводить в репертуар другие способы увеличить прибыль». «Это да. И каждый раз вы отказываетесь. Но однажды я вас переломлю». Она поспешно мило улыбнулась, чтобы последние слова не звучали как угроза. Мордочка Капибара скрывала только верхнюю половину лица, чтобы посетителям не было жутковато из-за голоса, приглушённого слоем картона. «Какова нахалка! С наступающим! Маска хомячка вам очень идёт!» «Спасибо, это Капибара. И вас наступающим. Но вы всё-таки подумайте над двумя булками. В следующем году». Женщина вместе с булками ушла, дверь захлопнулась. Мавна вздохнула и посмотрела на свою банку для чаевых. Там грустно лежала купюра на 50 удельцев и горсть мелочи. Надпись на психолога сейчас выглядела издевательски. Лучше бы написала на маршрутку. Зато банка илора почти заполнилась. Ну, конечно, ведь он мускулистый, высоченный блондин 22 лет. К тому же красавец, каких поискать. А в кофейне всё-таки больше женская аудитория. Вот они и заигрывают с братом с помощью денег. Мавна была бы не прочь, если бы с ней так заигрывали. Но в последние месяцы её окружали всё больше следователи, поисковики и другие сотрудники ведомственных структур. Допрашивали о лекише, мальчики, который пропал, когда ей поручили за ним присмотреть. Эта история была для неё настолько тёмной и неприятной, что Мавна всеми силами старалась абстрагироваться, отвлечься, натянуть улыбку, чтобы поверить, что всё хорошо. Ей очень помогала Купава, лучшая подруга со школьных лет. И с недавних пор Варде, тот самый парень, с которым они познакомились в интернете. Они уже даже целовались, по инициативе Мавны, и, кажется, созрели, чтобы официально начать встречаться. За окнами зимняя темнота была щедро раздроблена блеском праздничных огней, сверкающих, как пёстрые стёклышки сказочного витража. Нужно было бы и в кофейне повесить гирлянды, но из-за следствия и грызущей вины У Мавны совсем не было настроения на такие украшения. А у Иллора хватало фантазии только на мишуру, снежинки из бумаги и ёлку. Всё по классике. Хотя на осенние праздники они очень здорово всё оформили. И где-то в углу ещё оставалась искусственная паутина, которую они не сумели снять. Может, прямо сейчас закрыть кофейню и сбежать домой? Вряд ли перед самым Новым годом будет много желающих выпить кофе с круассаном. И стоять тут одной за прилавком, Почти среди ночи было как-то жутковато. Уж точно одиноко. Мавна посмотрела на последний кусок чизкейка на витрине и склонилась к нему ниже. «Мы с тобой похожи. Оба забытые, никому не нужные, и...» Дверь распахнулась, будто её пнули ногой. В кофейню ворвался холодный ветер вместе с вихрем снежинок. Мавна поспешила выпрямиться. «Покровители». Если её застанут, разговаривающие с чизкейками, то сюда точно больше никто не придёт. Ей влетит от Иллора. В кофейню стремительно вошёл высокий парень в тяжёлых чёрных ботинках. Его лицо, вот уж в чём минус этой традиции, тоже было скрыто маской. Детской глупой маской зайчика, раскрашенной кое-как неумелой рукой. Из-под неё виднелся только острый подбородок, а нелепые заячьи уши — Ещё прибавляли роста, визуально делая незнакомца точно выше двух метров. Мавну чуть не вжалась в прилавок, чувствуя себя как никогда маленькой и уязвимой. Хоть бы не грабитель. Покровители. Сейчас же каждый отморозок может пройти незамеченным для камер. «Здравствуйте. Что для вас?» Пискнула она и сделала быстрый жест рукой, показывая на немногочисленную оставшуюся выпечку. Второй рукой она нашаривала под столом тревожную кнопку, чтобы в любой момент успеть нажать. И нож. Ей нужен нож. На всякий случай. Парень остановился у прилавка, чуть опустив голову. Наверное, из-под маски было трудно рассматривать ассортимент. И Мавна нервно сглотнула, перебирая в голове 150 вариантов того, почему он предпочитает не снимать ухмыляющуюся заячью морду. Он в розыске? Он преступник? Он пришёл грабить кафе? Чёрт, это одно и то же. Он изувечен? Он слишком страшный? Он после пластической операции? Вместо носа у него совиный клюв? Он только проникся идеей покровителей? Он сам и есть дух предка покровителя? о лучше не знать. Скорее бы он ушёл обратно в Буран и в югу. «У вас есть...» Голос под маской звучал неуверенно, ворчливо и приглушённо. Один-кф. А? Ага. Парень переступил с ноги на ногу, ссутулил плечи. Высунул одну руку из кармана и показал на витрину. Мавна успела заметить, что на пальцах у него вытатуированы какие-то символы. — А? Медовики? Осталось семь кусочков. Они очень вкусные. Вы не смотрите, что остаются. Просто мы много испекли. Знали, что на праздники хорошо берут. Там сливочный крем с ванилью, коржи на натуральном мёде. У вас нет аллергии на мёд? Хорошо, тогда кладу вам все? 350 за кусочек. Всё вместе получается... Незнакомец с заячьей маски не успел ничего ответить. Дверь снова распахнулась. В кофейню вбежал мальчик лет 7-8. Тоже в маске. Да чёрт возьми! Традиция традиций! Но не слишком ли невероятно всё выглядит? Далеко не весь город же соблюдает этот обычай. То, что жизнь Мавны превратилась в театр абсурда, это давно понятно. Но с каких пор в театре начался карнавал? Это что, праздничный эпизод какой-то? Но маска мальчика не была карнавальной. Мавна заметила это тогда, когда он, толкнув высокого парня зайца, нагло протиснулся к витрине. Лицо пацанёнка скрывало... Обычная голубая медицинская маска и капюшон. Капюшон куртки, подбитый мехом и натянутый почти на самые глаза. — Ты что, собрался грабить банк? — пошутила Мавна. — Встань в очередь, будь вежлив и добр к окружающим. Но ни вежливостью, ни добротой тут даже не пахло. — Гани деньги! — пропыхтел пацан и схватил банку для чаевых. Банку Илора, бутин проклят. «Держи вора!» — закричала Мавна, выбегая из-за прилавка. Мальчишка дал дёру. Парень в заячьей маске кинулся ему на но воришка вывернулся буквально в последний момент, чуть не порвав рука в куртке, и выскочил за дверь. «Лови его! Я сейчас!» — отчаянно попросила Мавна, пока пыталась просунуть руку в рука в пальто. У парня-зайца не было ни малейшего повода помогать незнакомке, но он послушно помчался за вором, как борзая за дичью. «Ну почему маленький засранец выбрал именно банку Илора?» Взял бы Мавнину, ее потеря не так больно ударила бы по финансам и отношениям внутри семьи. Мавна бы поплакала и перестала. А перед Илором как оправдываться? Он же подумает, что она снова спустила все деньги на чипсы. Чуть не рыдая, мавна бросилась к выходу, мысленно подсчитывая, за что ей больше влетит — за то, что пропала банка, или за то, что оставила кофейню в рабочее время. Смородник вытащил короткую спичку. — А вот грязно ругаться не обязательно, — наставлял Калинник. — Ничего в этом страшного нет. Быть Дедом Морозом — счастье, между прочим. — Могу тебя счастливить буркнул Смородник сквозь зубы. «Случайное счастье ценнее того, которое нам принесут на блюдечке». Судя по уклончивому тону, Калинник сам-то не горел желанием становиться дедом-волшебником для всего чародейского общежития. Хотя он бы точно подошел. Крупный, плечистый, с короткой бородой. Уж куда Дед Морозистее худого и сутулого Смородника, длинного, как каланча. «Слушай, рожа у тебя, конечно, не праздничная», — заключил Калинник, обойдя Смородника по кругу. «Как бы тебя такого в полицию не загребли!» «Спасибо от души!» «Я бы, как минимум, проверил его документы!» — фыркнул Лыка, так, будто Смородника тут и не было. Лыка со скучающим видом зажигал и гасил язычки пламени на кончиках пальцев. Другое волшебство чародеям уделов было неведомо только пламя, что может разить нежить. Их отряду выпало наряжать столовую в общежитии и заниматься угощениями. Вот-вот сюда нагрянут 144 голодных чародея, и нужно, чтобы всем хватило еды. Ирник, боярышник и Соболь уже поехали забирать заказы из кафешек. Снегу с утра намело по щиколотку, городок сонные топи встал в пробках, и курьерская доставка в праздничную ночь Откровенно запаздывала. А чародеи всегда могли добраться на своих байках. Огненным парням и девушкам с искрой в крови не были страшны ни морозы, ни вьюги. «Смотри, как бы тебя самого не прищучили», — огрызнулся смородник. Пререкаться с товарищами по отряду давно вошло в привычку. Он не умел всем нравиться, да и не хотел. И трудности с общением преследовали его с подросткового возраста. Порой казалось, что только калинник более-менее его принимает такого, как есть, с вечно кислой рожей, с ворчанием и желанием побыть в одиночестве. Калинник и лунница. Но с лунницей их связывали отношения несколько другого рода. «Нам нужно что-то к чаю». Мятлик, синеглазый чародей с пшеничными волосами, оторвался от списка и постучал карандашом по одной из строчек. «Мы купили только курабье, но тут все уважают сладкое, поэтому возьми каких-то пирожных, хотя бы на наш отряд, и конфет. Конфет пару кило захвати, потом же будешь в мешке разносить по всем отрядам». «Я сейчас принесу ватную бороду», — оживилась Синица, чародейка из чужого отряда за компанию, решившая присоединиться к приготовлениям в столовой. Скорее всего, она просто вздыхала по мятлику. «Свет упаси!» — процедил Смородник. «Давайте без этого. Но с твоим лицом нельзя выходить на улицу в праздничный вечер», — вздохнул калинник и покачал лохматой каштановой головой. «Там дети. Распугаешь». Смородник повернул голову к окну, за которым уже давно сгустилась зимняя темнота. Своё лицо в отражении никак нельзя было назвать красивым. Худое, с резкими угловатыми чертами и крупным носом с горбинкой. Картину завершали несколько синяков и кровоподтёков, в том числе заплывшая покрасневшая скула. Да, вчера он снова подрался, и ему снова досталось. И это были даже не упыри и не чародеи чужой рати. Обычные пьяницы, которым не понравились его длинные чёрные волосы и серьговухи. Теперь коленка немного похрустывала, голова гудела. Типичное самочувствие смородника. И он не мог понять, Ему так плохо после драки или из-за того, что через каких-то три года его настигнет беспощадное тридцатилетие? да согласился он и смущенно почесал кончик острого носа. Может, кто-то другой пойдет в магазин? Смородник покрутил в пальцах спичку с отломанным концом. Ну уж нет, фыркнул Лыка. Беги за сладким и побыстрее. Я жду свои подарочки от Деда Мороза. У нас своих дел тут хватает. Всё распределили, так что марш!» Пошли к молоднику. Калинник хлопнул себя по коленкам, встал и махнул Смороднику рукой. «У них ёлка вчера была. Найдём что-то, чтобы спрятать твою побитую рожу». Так из-за кромов актового зала в ученическом крыле была извлечена на свет маска зайца. Смородник сначала повертел её в руках, прикидывая, что страшнее. Раскрашенная на уроке рисования по пьемаше или его раскрашенная в драке физиономия. Но пришлось надеть. И набросив свою привычную кожанку, Смородник выскочил на метель и мороз. После чего его ждала новая проблема. Большинство магазинов, кафешек и кондитерских в их маленьком городке уже закрылись. Перед праздничной ночью все устроили себе короткий день. Смородник выругался, когда дверь очередной кондитерской оказалась закрыта. Потоптался в снегу, размешивая слякоть ботинками, и бросился в сетевой магазин, светящийся жизнерадостно зелёной вывеской в противоположной стороне улицы. Но там полки совершенно опустели и только в овощном отделе на смородника грустно смотрели подгнившая капуста и одинокий кабачок за 900 удельцев. Смородник почесал подбородок незакрытой маской и фыркнул. «Вывалить перед лыком на стол кабачок? Пускай грызёт. Чем не конфеты?» Но остальных подводить не хотелось. В одном из мини-маркетов в подвальном помещении он нашёл последний килограмм конфет рачков. Придётся чародеям обходиться этим, раз о праздники вспомнили так поздно. Но у них была уважительная причина. Упыри нынешней зимой долго не уходили под болото и нападали на мирных вплоть до последних недель. Помотавшись по городу еще полчаса на разных автобусах, свой мотоцикл он сдал в ремонт пару дней назад, и так не обнаружив ничего сносного, Смородник вспомнил о существовании телефона. Карта города. Точно же. Раздел «Кафе». Фильтр по часам работы. Открыто сейчас. Загорелись редкие точки-флажки. И одна на другом конце города. Почему-то Смородник из любопытства нажал на нее. Маленькую кофейню в каком-то светом забытом районе. Ни названия, ни сайта. Безликая кофе с собой. Отзывов немного, но большинство положительные. Пара десятков фото. «Нет уж, черти лысый не поеду я к вам!» С сомнением проворчал Смородник, разглядывая фотографии очень аппетитных пирожных. Особенно ему приглянулось арахисово-шоколадное. И медовик. Чертовски привлекательный медовик. Спустя полчаса он стоял в этой самой кофейне, пялись на девушку в маске щекастого хомяка. И на медовик. Одним глазом на девушку, вторым — на медовик. Как вдруг его отпихнул какой-то младшеклассник, протиснулся к витрине и нагло похитил банку с чаевыми. Ворох снежинок метнулся в лицо. Будто за дверью стоял кто-то, чтобы бросить в глаза пригоршню снега. Но это был всего лишь ветер. Воришка как сквозь землю провалился. Смородник метался по сторонам: три шага влево, пять вправо, резкий разворот, снова влево, как персонаж компьютерной игры, который никак не мог определиться с направлением. "Слушай, продай мне пирожных и делай, что хочешь", буркнул парень сквозь маску, когда на улицу выскочила мавна. Нащупав в кармане пальто-ключ, она быстро закрыла дверь кофейни. «Хотя бы так. А то не хватало, чтобы ещё кассу обнесли. И последние пирожные тоже. Я продам, когда мы поймаем вора. Обещаю. Скидку сделаю. Только помоги вернуть банку, пожалуйста. Вопрос жизни и смерти». Наверное, голос Мавны прозвучал слишком отчаянно. Парень кивнул, качнул заячьими ушами и указал рукой в сторону сквера с украшенной ёлкой. Огоньки на ней перемигивались, как дискотечная светомузыка, а гуляющие шумели в ожидании самой волшебной ночи года. «Ты туда, я сюда. Встретимся там через полчаса. Мне нужны медовики. И шоколадный торт, пирожное». Парень пробормотал это сбивчиво и умчался быстрее, чем Мавна успела ответить. Однако эта прыть её немного воодушевила. Вроде бы незнакомец был мотивирован ей помочь. Мавна не удивилась. «Конечно» ведь над своими медовиками она очень старалась, и они могли выстрелить прямо в сердце, с первого взгляда. Они разошлись в разные стороны. Мавна забежала за угол кофейни, постоянно оборачиваясь и надеясь высмотреть воришку в толпе людей, которые шли по тротуару к скверу и дальше, к остановке, откуда ходил бесплатный автобус до Центральной площади. Чем ближе к полуночи, тем громче звучала отовсюду музыка, чаще раздавались залпы фейерверков и больше народу, охваченного приятным праздничным возбуждением, стекалась к паркам, скверам, наряженным ёлкам и палаткам с согревающими напитками. Пахло специями, конфетами, смолистыми ветвями. Мавне очень, очень хотелось бы быть дома к половине двенадцатого, чтобы успеть поздравить своих и встретить Новый год в кругу родных. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведёшь, правда? «Извините, вы не видели мальчика?» «В капюшоне, примерно такого роста», спрашивала Мавна у прохожих, отмеряя ладонью рост где-то на уровне своей груди. На неё смотрели с недоумением, ведь своим внезапным вопросом она прерывала веселье и дружеские разговоры, а у некоторых даже свидания. «Да нет». «Вроде видели, вон там с горки катаются». «Не, точно не видели». «Возможно, но он был с родителями». И всё не то. Мавна металась по улицам, лавируя между прохожими, сталкиваясь с ними нос к носу, бесконечно извинялась. Иногда она смотрела на обочины. Вдруг вандал выкинул банку в сугроб. Пару раз она находила в снегу оброненные кем-то монеты и клала в карман, чтобы компенсировать Илору хотя бы часть. В сквере целая очередь образовалась у скульптуры с сердечком «Я люблю сонные топи». Толпа собралась и у палаток с горячим морсом, и у вагончика с хот-догами. Эти ларьки поставили недавно — специально к праздникам. И за последние дни Мавна с сыляром успели попробовать весь ассортимент вкусов, что-то особенно удачное, записывая в заметки, чтобы потом внедрить свою кофейню. Планы у них были грандиозные. Придумать бы название. Эй, милый хомячок, иди к нам отмечать. Компания парней и девушек в масках замахала Мавне, но она резко развернулась и побежала в другую сторону. Ей показалось, что там мелькнула детская спина в тёмной куртке. Смородник умел выслеживать упырей. Для этого у каждого чародея на смартфоне было установлено особое приложение. А еще помогали развитые навыки охоты, острый нюх и тяга искры, что горело в груди и ощущало близость мертвых тварей. Но живых мальчиков нельзя было ни отследить приложением, ни почувствовать искрой. «И что с ними делать в таком случае?» Соблазн плюнуть на всё и уйти на поиски других сладостей был велик. Но почему-то Смородник не мог оставить эту девчонку в беде. Да и пирожные выглядели отлично. Оставалось надеяться, что их не покупали не из-за проблем с качеством, а из-за того, что об этой кофейне пока что мало кто знал. «Иди сюда!» Он приметил в толпе какого-то мальчишку, схватил за капюшон и встряхнул. «Где деньги?» Мальчишка завопил, брыкнулся и пнул Смородника в колено. Наверное, это был не тот мальчишка. Тогда Смородник попробовал снова, пытаясь по памяти восстановить цвет куртки воришки. Кажется, синяя... «Отпусти ребёнка отморозок Я звоню в полицию!» — пригрозила какая-то женщина. Смородник послушался, но не сдался. Кажется, нужно было действовать мягче, но испытать новую стратегию ему не дали. Играющие дети в масках зверюшек быстро бросились от него в рассыпную, а взрослые, угрожающие, развернулись в его сторону. Наверное, пугать людей — не самая выигрышная стратегия. Смородник смутился и хотел присесть на лавку, чтобы хотя бы минуту подумать о дальнейших действиях, но тут какой-то мужчина из празднующих схватил его за плечо и развернул к себе лицом. «Полиция! Я держу его! Он пытается похитить детей!» Тут же в челюсть Смороднику прилетел мужской кулак. В голове закружились звезды. С полицией разговор вышел коротким. Смородник показал чародейское удостоверение и объяснил, как кто-то похитил деньги у продавщицы в кофейне. Полицейские не стали его задерживать, но и с такой мелкой просьбой помочь не обещали. Много других, более важных дел вечер, когда весь город высыпал на улице в масках и веселиться ни в чем себе не отказывая. С Новым годом, Заюша! Бум! Кто-то взорвал хлопушку, и сноп конфеттей из хлопушки полетел Смороднику в глаза. Следом раздался многоголосый хохот. Вырогнувшись, Смородник побежал из этого парка, решив обыскать близлежащие дворы. Что дети могут делать с ворованными деньгами? Например, спустить всё на чипсы и газировку в ближайшем мини-маркете. Они сами часто так делали, когда были чародеями-учениками. Но не воровали, конечно, Обережливо складывали поощрительные карманные деньги, которые матушка-синица выдавала за успехи в учёбе. С первого раза сжёг целиком чучело упыря? Молодец. Держи 20 удельцев. Смог придать пламени форму хлыстов? Умница. 50 Блестяще пройденная контрольная точка тянула на сто, сто пятьдесят. А то и на 200 Это три пачки чипсов. Настоящее богатство? когда в столовой серое пюре или слипшиеся макароны с холодными котлетами. Смородник ворвался в первый попавшийся открытый магазин. Чёрт, пустые полки. Ну, конечно. Какие сейчас чипсы? Всё уже вынесли. Болотные твари разорвали бы эти рецепты из интернета, где показывают бесконечные салаты с чипсами. Сам Смородник не смотрел. Ему Калинник показывал. Ну, если и смотрел, то без удовольствия. На прилавках только полбуханки чёрного хлеба, ядрёно-зелёная газировка и мешок лука. Никаких детей и подростков. Хмурая продавщица встрепенулась и положила руку куда-то вниз, наверное, на кнопку вызова охраны. Смородник привык, что на него так реагировали. Та девчонка-хомяк тоже перепугалась. Немного обидно. «С Новым годом!» — буркнул он и вылетел наружу. И только минут через пятнадцать, проверив ещё несколько дворов, Смородник осознал несколько вещей. Во-первых, что-то тут было нечисто. Во-вторых, он мог бы просто отдать девчонке своих денег и не тратить время. В-третьих, из головы не шла невысокая девушка в маске хомяка. Со всем этим надо было что-то решать. И скорее. Мавна скоро устала и сдалась. Отбегатьнее шумной толпы закружилась голова. Она и так утомилась за рабочий день, расстроилась из-за того, что проводит этот вечер не дома, а теперь вот глупые нелепые проблемы с чаевыми. Только с ней могла случиться такая ерунда. Только с ней, потому что она самая глупая, неуклюжая, невнимательная и мавно зло вытерла хлюпающий нос варежкой. На часах уже половина одиннадцатого, хватит раскисать. Пора взять себя в руки. Она наскребёт мелочи, разобьёт свою розовую свинью копилку, и Иллар даже не заметит потери банки. А себе ещё заработает. Свяжет на заказ несколько сумочек, всё равно не спит ночами, переживает из-за пропавшего лекиша. Недавно обнаружила, что в интернете ещё куча роликов про других пропавших детей в сонных топях. Жуть. Тут не до крепкого сна. А сейчас нужно закрыть смену и спешить домой выбросить из головы эту неприятность и наслаждаться праздником. Мавна всегда была такой. Закапывалась в своих переживаниях и часто пропускала важное и приятное. Но психолог пытался исправить это, и теперь она сама понимала. Надо жить эту жизнь. Но где же тут парень, её случайный помощник? Мавна покрутила головой, сидя на скамейке. Снег продолжал падать, но уже не безудержной метелью, а крупными красивыми хлопьями. Они и правда были похожи на хлопья. Кукурузные, из пачки с веселой уткой. Настоящая зимняя сказка. Пора признать, что украденную банку уже не вернуть. но ну, невозможно в таком круговороте людей найти одного мальчишку. Пропавших мальчишек вообще труднее всего искать. Она усвоила эту горькую правду. А все дети на улицах были довольными, порядочными и в компании взрослых. Зазвонил телефон. В кружочке появилось улыбающееся лицо Варды, в смешной шапке с лягушачьими глазками, из-под которой торчали растрёпанные светлые волосы. Он всегда был бледным, но сейчас и щёки, и губы разрумянились. Наверное, от холода. «Привет, лягушонок!» Варды помахал в камеру рукой. «Тебе очень идёт эта маска. Хомячок, да? Я решил набрать тебя сейчас, а то позже не дозвонюсь, сеть будет перегружена. С наступающим тебя!» «Пойдём ночью на каток. Мы же встретимся. У меня есть подарочек». «Опять какой-нибудь брелок на сумку с лягушкой?» Мавна хихикнула, изо всех сил стараясь, чтобы её молодой человек не догадался о том, что минуту назад она чуть не разревелась. Хотя маска всё равно закрывала верхнюю часть её лица до губ, но блестящие от слёз красные глаза можно было заметить, как и дрожащий голос. «Увидишь. Так ты придёшь?» «Давай около часа. Принести тебе салат, в платочки?» «Обязательно. И пару булок. Только без корицы». «Помню, помню. У тебя аллергия. Насчёт булок не обещаю. Наверное, всё уже продала». «Погоди. А ты где?» варда кажется, наконец-то рассмотрел, что позади Мавны не кофейня, а улица, украшенная огоньками и гуляющие люди в масках. «Я вышла подышать». «Прости, куча дел. До встречи. В час ночи на катке. Ага». Мавна поспешно завершила звонок, выдохнула и спрятала телефон. У неё плохо получалось враньё, но периодически приходилось скрывать от близких неудобные моменты. Абсурдные ситуации — это её конёк. тревожить семью по мелочам ей не хотелось. «Но где же тот парень в маске зайца?» Мавна отряхнула куртку от снега и поспешила к месту встречи. Бежать приходилось осторожно, в стиле пингвина. Под пушистым снегом, как всегда, был глазированный слой льда, который коммунальщики даже к праздникам не потрудились присыпать песком или солью. Она вернулась к кофейне. Небольшое, отдельно стоящее здание выглядело унылой серой коробкой среди нарядно украшенного города. Мавна теперь ясно увидела это. Вот почему к ним ходит мало народа, и Иллар до сих пор в больших долгах нужно сделать красивый ремонт, но это требовало новых вложений. Ох и ох. Наверное, надо попробовать поучаствовать в городских ярмарках со своими булками. Зря они полезли в бизнес. Надо было сначала набрать клиентскую базу и разобраться в маркетинге, чтобы сейчас не тыкаться, как слепые котята. Но... Вот этот парень был готов ради их пирожков примчаться через половину города и впутаться в авантюру с поимкой вора. Может, не всё так плохо? У мавны в груди будто затеплелась маленькая искорка, как лампочка от гирлянды. Около кофейни топталась высокая тёмная фигура с длинными пластиковыми ушами. «Привет», — пропыхтела она, останавливаясь за пару шагов до парня. Он резко развернулся, и неровно сунул руку в карман. «Поймала?» Мавна развела руки в стороны. «Как видишь, нет. И ты вижу тоже». От осознания неудачи стало немного грустно. Выходит, зря время потратили. И зря она нагрузила проблемами незнакомого человека, которому не повезло случайно забрести в кофейню. «Может, выпьешь кофе? Это будет моё спасибо за помощь». Она качнула головой на приветливо горящие окна кофейни. Можно, но быстро. Нужны пирожные. Помню. На секунду Мавна замерла, настороженно вглядываясь в маску незнакомца. Вдруг захотелось её снять, посмотреть на человека, который согласился ей помочь и так упорно требовал её пирожных, каких-то других, а именно из их маленькой, пока не очень успешной кофейни без имени. Парень вынул руку из кармана и разжал кулак. Что это? спросила Мавна, глядя на деньги в его ладони. Сколько было в банке? Отдам из своих. Так будет быстрее. А пока Мавна думала, что ответить и принять ли предложение, в карман ей сыпалась увесистая горка монет и даже пара купюр. Я всё верну, пообещала она, просияв от радости. Спасибо огромное. Ты очень меня выручил. Оставь свой номер, я переведу тебе зарплату, обещаю. Парень склонил на бок голову в заячьей маске. Пластиковые уши качнулись и снова выпрямились. Точно-точно, пошли скорее, отдам тебе пирожные, — спохватилась Мавна. Сделаю скидку. Ну, знаешь, эти скидки в пекарнях, когда на всю выпечку минус 30% после 19, и всё-то... Знаю, — буркнул он, перебив Мавну. Она хихикнула. Наверное, и правда болтала много глупостей, разнервничалась. А теперь карман так приятно оттягивала тяжесть денег, что будто бы можно и успокоиться. Главное, чтобы с тем мальчишкой не случилось ничего плохого. «Тогда пошли». Она вставила ключ в замок, попыталась повернуть, но... Дверь была открыта. «Что за...» — пробормотала Мавна. «Я же точно её закрывала». Под свитером кожи защекотали мурашки. Стало неприятно и холодно, будто кто-то порылся в её вещах или нашёл личный дневник. Хотя, безусловно, если это был взлом, то всё намного, намного серьёзнее. С леденеющим сердцем Мавна повернула ручку и толкнула дверь. Та поддалась легче лёгкого. — С Новым годом, булка! — закричал Иллар, размахивая ручищами. Он был в маске льва, сдвинутый на макушку, и ватная жёлтая грива переплеталась с его пшеничными волосами. За столом с ним сидел, мавно открыла рот, готовая возмущаться долго и громко, тот самый мальчишка-воришка, а между ними стояла целая, невредимая и по-прежнему полная банка с чаевыми. Мавна привалилась боком к дверному косяку, радуясь, что сейчас маска скрывает её выражение лица. — Ты где так долго была? — простодушно спросил Иллар. Его голос гудел в пустой кофейне, как гул самолёта, а у Мавны кружилась голова от его беспечного тона. Будто совершенно ничего не случилось. — Мы разыграть тебя хотели, и вот всё ждём, сидим. Я уж хотел идти искать, вдруг тебя похитили. — Это, кстати, Джофф. «Мой новый друг, познакомься». Мавни хотелось послать к чёрту. И Иллара, и Гжофа, и банку, и дурацкий мальчишский юмор, который точно будет стоить ей пары седых волос в будущем. Она схватила за локоть своего высокого зайца и подтащила к витрине с остатками пирожных, игнорируя братца. «Забирай всё, что есть, за 2000 Дешевле не будет. Фирменных пакетов у нас нет, так что положу в обычный. По рукам?» Парень молча выложил на прилавок две тысячи удельцев мятыми бумажками. Мавна вручила ему пакет, под завязку набитый пирожными, и положила коробку домашних орешков со сгущенкой в придачу. Парень буркнул «спасибо», вжал голову в плечи и быстро зашагал к выходу. Наверное, действительно торопился. «Постой!» Мавна, не обращая внимания на оклики Иллора, побежала за незнакомцем. Родной брат её обманул, жестоко пошутил. А этот парень внезапно оказался островком искренности. Без вопросов пытался помочь, даже ничего лишнего не спросил. Не хотелось отпускать его просто так. Хотя, несомненно, его ждала отличная компания, раз ему понадобилось только сладкого. Они вышли на улицу под падающий снег. В небе цвели букеты фейерверков. Их взрывы глушились голосами гуляющих и громкой музыкой. Остался только невнятный треск, напоминающий звук лопающегося попкорна. Может, снимешь маску? Как тебя зовут? спросила Мавна, глядя на парня снизу вверх. Мне пора, возразил он. Лучше не надо. Ну, это он неловко встряхнул пакет с пирожными, и Мавна поморщилась. Кто ж так делает? Помнёт всё. С Новым годой!» Ага. Выходит с ней. Он спрятал пакет с пирожными в рюкзак и зашагал прочь очень быстро, почти побежал. Мавна сунула руки в карманы и чуть не завопила Деньги! Деньги ведь остались! А она даже не спросила его номер и имени не знала. Все из-за придурка Иллара и его розыгрыша. Все мозги ей запутал. А парни и след простыл. Он будто растворился в снеге, в празднике, в огнях и в толпе. Словно нырнул в море и там затерялся в волнах. Жалко. Очень жалко. «Ты довел меня до трясучки, слез и воровства!» заявила Мавна, с размаху усаживаясь на стул напротив Иллора. Она кинула на стол маску, чуть не вырвав прядь волос, запутавшуюся вокруг резинки, и вывалила мелочь из кармана. «Полюбуйся! Мы как ужаленные носились по району, искали этого мальчика, а он, оказывается, твой сообщник. Да с такими шутками по вам обоим полиция плачет! Это вообще законно так жестоко прикалываться над родной сестрой? Ещё и в такое время!» Ты же знаешь, я без этого на нервах из-за лекиши и следствия. А ты... ты...» Мальчишка Гжов поёрзал на стуле, раскачивая его. Видно, совесть проснулась. «Прости», — бурнул он. «Надо запомнить, что девчонки шуток не понимают. Всё мы понимаем. Просто это... просто... Илор, это бесчеловечно. Я и так переживаю, что вытянула эту долбанную спичку и не помогаю маме дома». Ко мне тут заходят разные нетрезвые фрики с улицы. Я отвечаю за выручку, вообще за всё заведение, а ты там ржёшь за углом, глядя на мои страдания. И ради покровителей. Отпусти мальчика. Пусть идёт домой. Поздно уже». Гржов подорвался с места и ускакал, довольный, пока Иллар не попросил его ещё о чём-то. «Позвони родителям, чтоб встретили тебя», — крикнула Мавна ему вслед. «Или давай я посажу тебя на автобус» ее чуть не захлестнула паника. В городке пропадают дети, а он выбегает совсем один. Но Иллар ее успокоил. «Расслабься, это двоюродный брат Мальвала. Парни сейчас в сквере напротив, готовятся». Снаружи раздался грохот. «Уже подготовились и пускают салют. Ну, прости, я правда не подумал, что ты расстроишься. Мне казалось, я продумал идеальный розыгрыш». «В меру смешной, неожиданный, очень безопасный и контролируемый. Кто же знал, что ты примешь всё так близко к сердцу, булка?» Илор протянул руки и стиснул пальцы Мавны. Ладони у брата были грубые. Он любил сам месить тесто и заниматься делами на кухне, вплоть до мытья противней. Но Мавна надеялась, что скоро они встанут на ноги, расширятся и смогут нанять штат сотрудников. Но извини, это правда было глупо с моей стороны». Давай я куплю тебе самый большой пирог с сыром. Или пиццу. Но завтра. Кстати, что это за деньги? И кто тот парень, который купил у нас все пирожные? Он мой герой. Хочу пожать его мужественную руку. Мавна обернулась на уже пустую витрину и почему-то улыбнулась. Понятия не имею. Но мне повезло, что покровители послали его. Иначе я бы сошла с ума, бегая по улице совсем без помощников. «А деньги я верну. Только ещё не придумала, как. Значит, сам зайдёт. Адрес помнит. Давай, пойдём домой, мама заждалась. Прошло время твоей короткой спички, пора отдыхать. Кстати, классная маска. Хомячок? Тебе идёт, прямо под твои веснушечные щёчки». Пирожные добрались в целости. Ну, подумаешь, немного помялись. Смородник не считал это за проблему. И другие чародеи тоже бумажные тарелки одноразовые стаканчики, много, очень много еды, банки и бутылки с дешёвыми напитками, мишура на стенах — всё было похоже на праздник студентов. Наверное, даже вступив в отряды и сражаясь с нежитью, каждый чародей в душе оставался студентом, мальчишком или девчонкой, чья жизнь изменилась с появлением матушки-синицы. «Я такое обычно не ем, но медовик потрясающий, ты молодец!» сказала лунница, обнимая Смородника сзади и целуя его в висок. От её губ пахло кондитерской сладостью, ванилью и мёдом. Смородник вырвал себя из задумчивости, что внезапно нахлынула и отвернулся от окна. Хорошо. Он выскользнул из её объятий и вернулся к сдвинутым столам. Чародеи шумно праздновали, била басами музыка из старого проигрывателя, полусыпали конфетти из хлопушек. Смородник надел маску Деда Мороза и схватил мешок с конфетами. К рачкам там прибавились ромашки и коровки, купленные дивником. но ну, кто заслужил подарочек?» — буркнул он, даже не стараясь звучать благодушно. «А что, роль всё равно навязанная». «Давай!» — завопили в сто с лишним голосов. Он пошёл вдоль столов, отдаривая чародеев конфетами и чувствуя себя совершенно по-дурацки. Но почему-то ему захотелось в следующий раз тоже вытянуть короткую спичку, чтобы вернуться в маленькую кофейню на другом конце города.